Профессор Мелдун, ожидавший на астрономической площадке башни Неверхир, стоял у излета лестницы и помогал выбившимся из сил первокурсникам преодолеть последние ступени, галантно подавая девочкам руку. Все, из последних сил образовав полукруг, рухнули на пол, ловя ртом воздух, и некоторое время ничего не могли произнести. Темная и величественная башня Неверхир была каким-то образом еще выше башни Стражей, хотя известно было, что башня стражей – самая высокая в школе. Профессор Мелдун, посмеиваясь, похаживал по периметру открытой площадки и дожидался, пока ученики вновь обретут способность воспринимать окружающее. Мелдун, сын Айлиля, по роду занятий был путешественником. Он преподавал в школе географию, астрономию и навигацию, и нагрузка у него была не меньше, чем у других преподавателей, но все равно всегда казалось, что он делает это как-то пролетом. Он был как перелетная птица. Говорил ли он про самые отдаленные страны или описывал звезды южного неба, чувствовалось, что он, вне всяких сомнений, бывал в этих странах, и, как уверяли некоторые ехидные старшекурсники, на этих звездах тоже. Он появлялся перед учениками с дивным загаром, вынесенным из Индии, с указкой, сделанной из дерева джарра и с перуанским амулетом на шее, и ясно было, что сразу по окончании урока он будет уже далеко. Он проверял тетрадки, сплавляясь по зомбези, и возвращал их с прилипшими к страницам листьями каких-то экзотических растений, насекомыми джунглей и с брызгами сока безымянных плодов. Он мог, порывшись в своем саквояже, одарить вдруг всех девочек пестрыми бусами из орехов неизвестного дерева, лукаво прибавив, полагаю, всем известно их назначение. На многих старинных картах в библиотеке, на которых было множество белых пятен, рукой учеников последующих поколений посреди самых обширных пятен нанесена бывала карандашиком аккуратная точка с пояснением «Проф. Мелдун». Это не было хулиганством. Это было в некотором роде дань восхищения. В дальнем холле Южной Четверти была древняя мозаика, на которой какой-то ирландец, уроженец Северного Мюнстрина, такие лица и сейчас нетрудно увидеть там, заглянув под лавку в пабе, плыл Владье под парусом, стройный как кедр, веселый как жаворонок, с морскими звездами в волосах, соленой коркой на губах и двенадцатью спутниками с рожами отнюдь не христианскими. Все сначала думали, что это аллегорическое воплощение юности и отчаянного сумасбродства, пока однажды Кередвен, Мордвит и Двинвен не заметили, что это профессор Мелдун. Мелдун видел своих учеников изредка, ненадолго и, как правило, в неподходящей обстановке. Уроки были слишком коротки, времени не хватало. Поэтому, встречая кого-нибудь из первокурсников в коридорах, на лестницах и переходах и пролетая мимо них, Как пущенная из лука стрела, профессор Мелдон бросал на ходу вопрос и, не притормашивая, получал ответ. Ближайшая к Солнцу звезда, проксима-центавра, пример короткопериодической цифеиды, РР лиры, пример двойной звезды, мицар Алькор, карликовая цифеида, дельта-щита. Если где-то среди мирной толпы во время обеда начинались внезапно крики «Что такое радиус Шварцшильда?», уже было ясно, что это профессор Мелдун на бегу встретился с первым курсом. Ученики поспешно проглатывали пшенную кашу, чтобы без каши во рту с честью принять вызов. Кто впервые наблюдал переменную звезду? Гиппарх? Можно подумать, что ее никто до Гиппарха не наблюдал. Строго говорил Мерлин, раскладывая черпачком добавки каши. Коллега Мелдун, не морочьте детям головы, дайте спокойно поесть. Я лично наблюдал переменные звезды, когда Гипарх еще пешком под стол ходил. Ворчливо заверял он и спроваживал полного энтузиазма Мелдуна. Если бы я спрашивал их, какая первая по яркости звезда в созвездии Персея, вы вероятно также объявили бы, что это вы, коллега. Колко замечал Мелдун, но уходил. Сегодня Малдун отодвинул ногой свой саквояж, чтобы не сидеть совсем уж откровенно на чемоданах во время урока, присел на верблюжье седло, вывезенное им в свое время из феса и служившее предметом мебели, развернул на полу выделанную шкуру бизона и сказал «Попробуем взглянуть на наше звездное небо другим взглядом. Индейцы Прерий, иначе чем мы, группируют в созвездии те звезды, которые мы видим. Перед вами звездная карта великих равнин. Семь девочек — это плеяды, тропа духов — Млечный путь. А в остальном? Поглядите сюда. Афарви, сын Кентигерна, что входит в созвездие руковождя? Пояс Ориона, меч Ориона, ригель и бета-эридана, — отвечал Афарви, вводя пальцем по карте. Браво! Созвездие ящерицы, шонет, дочь Терниона. Лебедь почти целиком. Блестяще! «Теллери, дочь Тангвин, что относится к созвездию черепахи?» «Четыре звезды из панциря черепахи – это квадрат Пегаса», – начала Теллери. «А хвостик?» «Хвостик?» Теллери заволновалась, не помня названия звезды. Глаза ее наполнялись слезами. «Будем считать, что она втянула хвостик. При всей своей стремительности он был чуток к душевному состоянию учеников». А что, собственно, с Бервином? – Спросил Мерлин Маккархи как-то вечером, цепко ухватив его за рукав и затаскивая к себе в кабинет. С Бервином? Да-да. С Бервином, сыном Эйлонви. Я не мог бы назвать его жизнерадостным. Положа руку на Библию, и я не мог бы. Мальчику не дается ваша варварская поэзия. Не дается, не то слово. Я бы сказала, она отчаянно отбивается но я же не травлю его». «Оуэн», — укоризненно покачал головой Мерлин, — «и вы еще преподаете в школе. Причина всех его неудач — в вас». «Спасибо», — сказал Маккархи. «Ах, да нет же, не в вас, как в педагоге. Он отвечал бы по предмету гораздо лучше, если бы отвечал не вам. Вы не видите, что он теряется, стоя именно перед вами». Когда я стою перед ним, я всегда почему-то вижу его именно перед собой», – съязвил Маккархи. «А зря!» – сурово оборвал Мервин. «Сходите на другие предметы, хоть к Финтону, и посмотрите!» Маккархи исполнил этот совет и, превратившись в ворона, незаметно просидел весь урок на наследии фаморов, прикинувшись чучелом на шкафу. Он был поражен. Превращение, Которые шли по программе, давались Бервину лучше всех. В то время как другие, сбившись в кучку на одной из парт, чесали задней ногой в затылке, размышляя, как бы им отделаться от внешности хомяков, Бервин свободно сменил семь обличий от ястреба до куницы, превратился в самого себя. Потом, в обезьянку, уморительно почесался, долго мельтешил у профессора Финтона перед глазами в виде сойки и, под конец. По личной просьбе профессора провисел до конца урока на потолочной балке в обличье зверя ленивца. Маккархи сидел на шкафу в виде чучела, чувствуя непреодолимое желание нахохлиться. В конце урока, выпроводив всех учеников, Финтон стащил Бервина за хвост с балки, двумя тремя жестами стряхнул с него облик ленивца и деликатно спросил: Ну что вы здесь висите? Когда же мы начнем, наконец, специализироваться серьезно? А? — Бервин, а я предложил бы вам присоединиться к моему семинару на девятом курсе. — Видите ли, профессор? — смущенно, но корректно отвечал Бервин, не называя Финтона учителем и, следовательно, не выказывая намерения стать его учеником. — Я хочу заниматься только поэзией. Финтон не повел бровью. Он не выдал ни своего огорчения, ни удивления. — Ну что ж, Бервин, — сказал он спокойно. «Ваше желание свято!» Со стороны шкафа донесся какой-то сдавленный звук. Там тихо крякнул Маккархи. Сходив таким же образом еще на несколько предметов, Маккархи вернулся к Мерлину с тяжелым сердцем. На других уроках Бервин абсолютно раскован. Огромное дарование в области метаморфоз, остроумнейшие реплики по латыни у Арбилия, почти полное отсутствие страха перед курой. «У меня он роняет книги из рук», Он способен сесть мимо стула, и ум его не назовешь живым даже под страхом смертной казни. «Делайте выводы из этих обстоятельств, коллега», — сказал Мерлин. «Мне не следовало браться за преподавание», — предположил Маккархи. «Ну, началось», — вздохнул Мерлин. «Все как дети малые. Вы знаете, Оуэн, как тяжело, когда вам особенно не дается именно тот предмет, преподаватель, по которому нравится больше всего. Проискав все парные носки, Левелес, чтобы все-таки попасть на древнегреческий, решил срезать дорогу. Ему нужно было винную башню, но вместо того, чтобы пройти поверху, не спуская с этой башни глаз, как поступил бы, к примеру, Гвидион, он углубился в каменные переходы, которые, как ему показалось, могут привести в южную четверть скорее. Он пробежал через каминный зал, свернул налево, и лестница вдруг круто ушла наверх, хотя, по разумению Левилеса, ей надо было бы идти вниз. Он прошел по ней в надежде, что там как-нибудь разберется, но, выглянув из первой же встретившейся бойницы, не смог понять, где он. Пол под ногами изгибался дугой, как если бы он стоял на горбатом мостике. Он рискнул и протиснулся в овальное окошко в каменной стене. С той стороны он с изумлением обнаружил, что вылез изо рта у медузы Горгоны, сделанные на стене в виде барельефа. Это не очень ему понравилось, но делать было нечего. Лезть обратно Горгоне в рот он побоялся. Он немножко испугался и стал спускаться по бывшей справа винтовой лестнице, но скоро попал в полную темноту и вынужден был вернуться. Тогда он прошел вперед, все ускоряя шаг, чтобы посмотреть, куда приведет его коридор и быстро вышел к закрытым дубовым дверям, изображавшим собой переплетение ветвей в древесной чаще. Ниоткуда не доносилось ни звука. Тогда Левилес решил вернуться по своим следам и попал в помещение с мозаичным полом и библейскими сюжетами на стенах. Если бы он раньше через такое проходил, он бы заметил. Потом он узнал, как ему показалось, лестницу, виденную им в южной четверти, и обрадованно побежал по ней вниз, но при первом же повороте лестница вдруг раздвоилась. Место раздвоения лестницы Левелес решительно не помнил. Он рискнул пойти направо и вышел в двусветный зал, где под лепными потолками носились ласточки, то и дело ныряя то в одно, то в другое окно. Левилесу вдруг показалось, что он в какой-то забытой части школы, куда никто никогда не придет. Он ужаснулся, и, очертя голову, кинулся вниз по истертым ступеням в ближайшую арку. С разбегу он вылетел к подножию барельефа с пляшущим драконом. «Почему я в драконьей башне?» — мелькнула у Левелеса. Ему всегда казалось, что драконья башня в северной четверти. Тут, кажется, на этом барельефе надо что-то нажать, он провернется, и за ним откроется какой-то коридор. Или вход в потолочную аудиторию, не помню. И Левелес запрыгал на месте пытаясь достать повыше и стукнуть кулаком по нужному месту барельефа. Извините, я не отвлекаю вас? С изысканной вежливостью спросил кто-то у него за спиной. Ливелис обернулся и увидел молодого человека в преподавательской мантии, прошенный и залатанный в паре мест. Если вы не располагаете сейчас временем, то я охотно. Нет, нет, я располагаю! завопил Левелис. Видите ли, я Кервин Квирт сказал молодой человек. «Дело в том, что я... Простите, куда вы направлялись? В Винную башню? Могу я проводить вас, с вашего позволения?» Тут Левелис внезапно понял, что с ним случилось. Он забрел в башню Бранван, и пока он бегал внутри нее, она плавной походкой переместилась из южной четверти в северную. «А вы правда можете восстановить кого угодно из пепла?» Не успев опомниться, брякнул он. Кервин Квирт изумленно возрился на него. «А, восстановление из пепла?» – рассмеялся он. «Нет. Мы, собственно, занимаемся реконструкцией тканей исчезнувших видов животных и растений на основе изучения их биохимического состава по сохранившимся останкам. Речь идет об анализе органических соединений, не более того. Но традиционное название предмета, вы правы, вводит в заблуждение». Он улыбнулся. Возможно, тот, кто так его назвал на заре средних веков, действительно собирался что-то восстанавливать. Но вы, говорят, у вас на лекциях творится что-то несусветное. Осторожно подбирая слова, сказал Левелес. Будто какие-то взрывы сверхновых звезд происходят э, прямо в классе. Это, вероятно, кто-нибудь попал ко мне на морфологию облаков и закатов. Возможно, на какие-то ураганные явления перебирая в уме варианты», — сказал Кервин Квирт. «Может быть, даже смерч. Но я о другом. Мне показалось, что вы не жалуетесь на состояние камина в вашей комнате только лишь из деликатности. В действительности его ведь не чистили уже сотню лет. Я думаю, я как куратор имею право задать этот вопрос. Вы не мерзнете по ночам». Очень скоро первокурсники перестали бояться Кервина Квирта. Немалую роль в этом сыграло и то, что они больше не ходили к нему на лекции.